Всех собак, естественно, повесили потом на секретаршу. Но тогда генерал Курпатов был в зените могущества, и штаб-полковница Брик во всю покровительствовала искусствам. Залы ее деревянного дворца были полны, фуршеты выше всяких похвал, музыка ласкала слух, и искатели протекций пытались пробиться сквозь толпу подлых окружавших могущественную фему. Мы с Гердой не лезли в эпицентр, а не фоткались со штаб-полковницей. Последняя оказалась весьма мудра, потому что через три месяца бедняжку расстреляли. Зато с нами поговорил ее личный шаман. Я никогда бы не предположил, что передо мной шаман, если бы Герда не шепнула мне об этом на ухо. На нем был сюртук, жемчужный жилет, смазанные сапоги и черная косоворотка. По виду он походил на подмосковного помещика криптолиберала. вы давали только расскасы и серые глаза юноша кто вы спросил он меня я решил что это наезд а вы правда не знаете герда поймала мои взгляды еле заметно мотнула головой лесть бутылку не стоила я-то знаю усмехнулся шаман а знаете ли вы в каком смысле знаете ли вы кто вы на самом деле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 Носите благовоние с собой не меньше месяца, сказал шаман. Пусть оно пропитается вашими энергиями, а затем, оказавшись в уединенном тихом месте, сожгите и вдохните дым. Узнаете о себе много нового. Положив пирамидку в крохотный шелковый мешочек, он затянул его на нитку, отдал мне и отошел, щекнув на прощание каблуками. Служил прежде в генштабе, догадался я. Герда улыбнулась. Его стоит послушать, ему верят. Совет Герды на меня подействовал. Я и правда носила эту благовонную пирамидку с собой долгое время, а потом сделала всё, как велел шаман. Но об этом расскажу позже. В общем, после эксцесса с Люцифедером Герда вела себя как раньше. И на светских раутах, и в студии, с Пером мне казалось, что ничего не изменилось в нашей любви.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 перехватить контроль над боевой мухой. Нет такой умеют многие, но я всегда считал, что эти люди служат в спецвойсках или претории. Мух ещё ладно, но этот жирный андрогин, оказывается, мог захватить управление моим телом. Наверняка я сам дал разрешение в договоре. У Васи Фёдора отличные юристы. Но я же преторианец.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 Второе через несколько месяцев, когда моя телега сбила какого-то зазевавшегося МСлово в центре Москвы. Я возвращался домой после стрима. Над моей головой висела целая куча дронов, сквозь их оцепления тянулись ладони фанов. В общем, glorymundi на ранней 110 к транзит. Я понятно не держал в узде сам телегу управлял кучер. Думаю, что Лёсик оказался на моём фиде случайно. Он следил за происходящим и контролировал разъезд артистов, во время которого часто случаются всякие курьёзы и скандалы. В мою телегу была запряжена только что купленная на конзаводе буланая ничеповка. Лёсик трепетно относился к своему лошаде, мы ждали очереди к лучшему конскому имплантологу Москвы. Ездить на ничепованной лошади мелкое административное нарушение, но вот сбить пешехода на ничеповке это уже серьёзно. Что и произошло? Какой-то эм слово, я уверенно повторяю этот термин, прорвалось через зацепление и попытался остановить мой экипаж, раскинув руки перед лошадиной мордой. Сочепонные лошади этот приём работает, а наша испугалась и сбила его с ног. Хтолп я завязажали. Вокруг телеги сразу образовалось пустое пространство. В давке повалили кого-то ещё.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 Серьезных травм у него не было, только ушиб руки от удара копытом. Я понимал, что Лёсик сейчас будет гнать картинку, но точность его действий изумляла. Склонившись над сбитым гражданином, Лёсик, вернее, я под его управлением, принялся делать тому массаж грудины, как бы перезапуская сердце. Когда терпеливо попытался ему помешать, Лёсик просто парализовал его точным ударом в солнечное сплетение, замаскированным под одним из массажных тычков. Гражданин расслабился, и Лёсик начал делать ему искусственное дыхание рот в рот. Продолжалось это секунд 5. Больше в новостной клип всё равно не вставят. Когда жертва пришёл в себя, его уже волокла прочь охрана. Но Лёсик на этом не остановился и решил отработать по высотным дронам. Он, то есть я, встал на мостовое на колени.